Далекие системы. Полутемное странное помещение, казалось бы, одним своим видом готово повернуть любого разумного, который попадет сюда, в ужас. Создавалось впечатление, что это декорация для какого-то фильма ужасов. Настолько здесь была странная и одновременно с тем удушающая атмосфера. Сначала можно было подумать, что помещение полностью пустое. Но только один звук давал понять, что кто-то или что-то в нем есть. Если прислушаться, то можно было разобрать, что это какое-то странное существо пожирает кого-то. Слышалось яростное чавканье, хруст разгрызаемых костей и хрящей. Создавалось ощущение, что ты попал в какую-то пещеру людоеда Внезапно через это пустое помещение практически беззвучно проплыла какая-то странная фигура. Она напоминала прямоходящего ящера, закутанного в большой балахон, который прикрывал его фигуру полностью до хвоста. Приблизившись к находящемуся практически в самом углу столу, где сейчас находился хозяин этого помещения, фигура замер... замерла. Было заметно, что за столом сидит точно такой же ящер, который сейчас насыщается. Он в буквальном смысле этого слова вгрызался в свежезажаренную тушу какой-то дичи, стоявшую на огромном блюде перед ним. Совершенно не задумываясь о том, что можно было когда отрезать кусочек и съесть его аккуратно, он яростно грыз это мясо так, словно спешил сожрать как можно больше, пока у него не отняли еду. Когда ящер насытился, от этой туши, которая стояла на его столе, остались практически одни кости. Было удивительно, что такое худощавое существо смогло сожрать столько мяса практически собственного веса. Можно было заметить, что теперь у него сильно выпирало брюхо, набитое поглощенной пищей. Оттолкнув от себя опустевшее блюдо, этот ящер медленно срыгнул, словно наслаждаясь каждой секундой испускаемого его горлом звука, давая понять всем окружающим о том, что он насытился. Почти сразу же раздались десятки шорохов и звуков, доносящаяся из всех углов этого помещения. Видимо, все те, кто присутствовал в нем, опасались вызвать гнев существа, которое насыщалось. Зато теперь, когда оно явно продемонстрировало полноту своего желудка, можно было как-то проявить свое присутствие. Пара маленьких ящериц, выбежавших из угла, быстро подхватили это блюдо и куда-то уволокли дальше в темное помещение. Судя по тому, что из соседней комнаты, куда уволокли блюда, Тут же раздались чавканье и хруст, то стало понятно, что кто-то доедает остатки пищи. Но сейчас это абсолютно не интересовало того, кто пришел в это помещение, и того, кто был хозяином этого помещения. «Говори», — глухо прорычал хозяин помещения, брезгливо глядя на гостя. «Ты же не просто так решился прервать мой ужин. Ты же знаешь, как я поступаю с теми, кто осмелится сделать это». «Что мне сделать с тобой?» «Мой император, у меня очень важное известие», – негромко проговорил гость, медленно наклоняя голову, демонстрируя свое уважение к хозяину помещения. «Нам удалось уговорить представителей дружественного нам роя, что им необходимо нанести массированный удар своими астероидами-ульями по территории, известной нам как «Содружество». и со дня на день они должны двинуть свои корабли в указанную нами сторону. Таким образом мы достигаем того, что эта территория будет полностью лишена любой разумной жизни. Но в тот момент, когда архи нанесут свой удар, они не станут полностью уничтожать все население, а дадут нам возможность забрать столько мяса, сколько мы пожелаем. Уракан, а ты уверен в том, что мне сейчас говоришь? — раздраженно прошипел император империи Чаракс, известный под именем Ригакхан. — Ты же понимаешь, что не первый на месте советника. Если эта операция провалится, то ты тоже будешь находиться на этом блюде, на этом самом столе. Надеюсь, тебе это объяснять не нужно. Советник императора Курракхан только молча поклонился своему хозяину. Ведь он отлично понимал, что в любой момент может попасть под плохое настроение господина, и его настигнет та же самая судьба, которая настигла его предшественника. Именно его останки сейчас доедали в соседнем помещении. Что поделать, если в империи ищерах подобное было в порядке вещей? Тем более, что он сам с огромным удовольствием пожирал своих подчиненных, которые посмели провиниться. Но сейчас его в первую очередь беспокоило не это. Его беспокоило то, что, согласно отчетам разведчиков, тот рой, с которым они договорились, продолжал оставаться на месте. Кто-то спросит, почему же он тогда подошел с этим докладом к императору. Но если хорошенько вдуматься, то этот разумный сам ответит на свой вопрос. У него просто не было выбора. Ведь наверняка кто-нибудь из его подданных и подчиненных старательно доносит на него императору, надеясь на то, что когда-нибудь займет его место. Поэтому советник и посмел так рискнуть. Рано или поздно все равно наступит его срок, и он займет свое место в желудке императора. Все представители их расы с самого младенчества росли фаталистами. То есть они знали, если что-то суждено, того им не избежать. Если суждено тебе стать кормом для императора, так ты должен этим гордиться. Ведь таким образом ты продлеваешь жизнь самому императору, И неважно, в каком образе ты в этом участвуешь – в качестве охотника, который притащил императору дичь, или же в качестве той самой пищи, которая насытит аппетит императора. Сейчас ему оставалось только молча стоять и ждать решения императора. Были случаи, когда советник, даже принеся хорошие известия становился кормом для императора, потому что император хотел получить счастье во везении или радости. Да мало ли что мог придумать император, чтобы как-то объяснить свой аппетит. Это ни в коей мере не должно было касаться подданных. Их задача — обеспечить выживание семьи императора. Любыми способами. А сейчас императору было нужно, чтобы его подданные тоже хорошо питались. Для этого они собирались найти новую дичь и новые угодья для охоты. Они уже знают о том, что с противоположной стороны территории, которые занимают архи, находится государство мягкотелых разумных. Ведь в соотношении с представителями расы чараксов их тела действительно мягкие, а мясо очень нежное. Особенно у детей. Едва советник вспомнил об этом, как его пасть наполнилась вязкой слюной, ведь он стал советником только благодаря своему везению. Именно он обнаружил поврежденный корабль с этими мягкотелыми на борту, которых и доставил ко двору императора. Император оценил этот жест и дар, приблизив его к себе. Особенно ему понравилась идея кура Ракхана, которая заключалась в том, что можно воспользоваться паникой и неразберихой в тех государствах, когда на них нападут архи, и таким образом захватить несколько их колоний, вывести все их население для пропитания подданных империй Чаракс. Ведь они уже такой вариант проделывали не один раз с другими расами, которые ранее проживали с ними по соседству. Их абсолютно не интересовали ресурсы их систем, как архов, и технологии, как тех же самых мягкотелых. Их интересовало мясо, пища, которой становились все разумные, попадавшие к ним в лапы. Когда-то их раса сумела развить биотехнологии настолько, что имела возможность пересекать межзвездное пространство через гиперпереходы. Им удалось перенять технологии гиперпереходов у архов, которые также применяли биотехнологии. Ну, сами подумайте, как может плотник понять слесаря? Правильно, никак. Для того, чтобы они могли понять друг друга, надо либо плотнику стать слесарем и обучиться его мастерству, либо наоборот. Вот и тут все было так же. Чараксы также обладали биотехнологиями, как и архи. В отличие от них, у них были более узконаправленные технологии. Их корабли хоть и были в некоторой части живыми, Но большей частью представляли из себя неживые предметы. К примеру, их несущая рама — это был выращенный кристалл, за счет чего корабль приобретал прочность. Внешняя оболочка — это были роговые пластины, напоминающие наружную чешую самих черахсов роговая ткань которых была довольно прочной броней. Но сейчас это было неважно. Важно было другое. Почему союзный рой архов — до сих пор не выдвинулся в атаку на систему, указанную чараксами. «Ведь император ждет свежее и мягкое мясо!» Немного постояв и подождав решение императора, советник коротко поклонился и покинул помещение. Он четко видел то, что сейчас не интересует императора в качестве пищи, ведь он мог предоставить другую еду более вкусную. Отправившись в свои покои, советник тут же приказал немедленно готовить свой корабль. Он собирался заново отправиться на ту территорию, где должен был встретиться со связующим кораблем архов. Ему нужно было выяснить, по какой причине архи нарушили договоренности. Сейчас от этого зависела не только его жизнь. Ведь император мог приказать приготовить и всю его семью. Ведь у самого императора тоже большая семья, и они очень хотят кушать. Через несколько часов его крейсер уже привычно покинул пространство империи. Наблюдая за тем, как медленно погибает расстояние, позволяющее его кораблю пересекать гиперпространство, Ракхан усмехнулся. Ведь именно представители их рас и чиракцев подсказали архам того роя то, как можно сделать так, чтобы их корабли могли сделать несколько прыжков подряд. Ведь раньше их корабли очень сильно зависели от просто этих самых растений, позволивших им выходить в гиперпространство. Когда представители его народа сумели перенять от технологии архов, то один из их ученых обратил внимание на то, что такие растения, выращенные рядом друг с другом и находящиеся в соседних ящиках, не сгорают так быстро, как должны были бы сгорать, если бы были поодиночке. Таким образом, Чераксы разработали технологию многоразовых прыжков с помощью одного такого биологического гиперпривода. В качестве ответной услуги за предоставление биотехнологии они научили союзные рои подобному процессу. И сейчас этот самый рой имел перед конкурирующими с ними роями Архов преимущество. Ведь в отличие от них, даже его астероиды-ульи могли сделать пару-тройку прыжков подряд. А это дорогого стоило. Ведь раньше этот рой, как и все остальные раярхов, мог сделать только один прыжок. И потом им нужно было дожидаться, пока их растение гиперпривод заново вырастет. Но главного, что именно выяснили тогда те ученые, со своим союзником так и не сообщили. Ведь они выращивали это растение в геометрическом центре своего корабля, позволяя этому биологическому гиперприводу создавать шарообразную каверну в гиперпространстве, через которую проходил корабль. Но главной хитростью, которую скрыли ящеры от архов, было то, что таких растений на корабле можно было выращивать хоть десяток. Более того, чем больше их было, тем быстрее они росли, словно подпитывая друг друга. Но сообщать подобную информацию архам, которая могла позволить им практически не зависеть от хождения в системах, Чераксы категорически не хотели. Ведь таким образом они могут вооружить своего будущего противника. Так как они отлично понимали, что для архов все равно, в чьих системах они найдут ресурсы. Для них были важны сами ресурсы. А Чераксам в этом вопросе сильно повезло. Ведь они не использовали ресурсы своей собственной планетной системы ввиду того, что использовали биотехнологии. Они выращивали себе все то, что им было нужно. Так что их система могла стать для любого представителя любой техногенной расы тем самым кладом, который мог озолотить несколько поколений его потомков. Но вот чего никак не могли понять чараксы, так это то, зачем архам, которые используют такие же биотехнологии, все эти ресурсы, которые они так яростно выскребают из камней во всех системах, которые захватили, куда они их, где их девают? На этот вопрос ответа у ящеров не было. Сейчас советник, пока его корабль разгонялся для гиперпрыжка, раздумывал над другим фактом, который случайно был обнаруженным во время общения с архами. Когда коур пытался выяснить у них необходимую для него информацию по поводу противостоящих им разумных, обладающих мягким и нежным мясом, он узнал маленький, но очень интересный факт. Казалось, что одной из рас, населяющих территорию, называемую Содружеством, является раса, издали похожая на самих чараксов. Узнав об их внешнем виде, советник был поражен. Это были гуманоидные чараксы. Они практически не отличались от обычных мекотелых гуманоидов, разве что только мелкими и мягкими чешулками на коже. И сейчас советник очень бы хотел встретиться с кем-нибудь из таких чараксов. его корабль, быстро разогнавшись, ушел в гиперпространство. Это было одним из преимуществ советника императора. Он мог использовать самый современный корабль империи для того, чтобы добыть для императора пищу, которую тот хочет. Через неделю его корабль снова вошел в ту самую систему, где была назначена встреча. Когда-то, когда представители их народов впервые стали контактировать с архами, у них была договоренность о том, что если происходит что-то непонятное, в этой системе должен находиться корабль для связи. Прибыв в систему, советник принялся осматривать ее при помощи выращенного сенсорного комплекса. Он снова обнюхивал всю систему в поисках чего-нибудь необычного. Как ни странно, но корабля архов, который должен был выполнять роль связующего звена между чараксами и архами, на месте не оказалось. Это показалось странным советнику. Ведь это могло означать то, что договор был нарушен. Ему категорически не хотелось докладывать императору о подобном событии. Внезапно сенсоры корабля «Советника» показали ему наличие странного следа, ведущего в астероидное поле. Создавалось впечатление, что туда зашел какой-то довольно крупный корабль. Но вот только для чего? «Советник» терялся в догадках. Ведь эта система уже давно была непосещаема ни одним из кораблей. а тем более ее не посещали никакие другие разумные. Но след этого корабля отличался от следов, которые обычно оставляли корабли «Архов» и тех же самых «Чераксов». Он решил провести небольшое расследование, пока не было корабля связного «Архов», направив свой небольшой корабль по обнаруженному следу. Надо бы заметить, что сенсорные комплексы, которые использовали представители его народа, были своеобразными. Надевая контактные усики на собственную голову, пилот-черак словно видел проекцию запаха в системе. И сейчас его поведение можно было сравнить с поведением собаки, которая вынюхивает след. Ведь он пытался найти что-то необычное в этой системе, где явно что-то случилось. Аккуратно обогнув несколько камней, он почувствовал, как след стал свежее, словно корабль только-только здесь проходил. Стараясь быть аккуратным и осторожным, Куракхан медленно ввел свой корабль среди этих камней, опасаясь не столько столкновения с кораблем противника, сколько столкновения с одним из камней, который легко и просто мог потерять стабильность своей орбиты и сдвинуться в сторону. А сейчас его корабль заходил как раз в такое место, где подобное было бы крайне нежелательным. Многие камни, находящиеся в этом месте, были в десятки раз больше, чем крейсер «Советника», и могли спокойно, буквально в буквальном смысле этого слова, размазать его по своей поверхности, даже не заметив. Вы спросите, почему советник не переживал по поводу того, что мог встретиться вражеский корабль? Все очень просто, ведь здесь не могло быть врагов. Эта территория принадлежала тому самому рою архов, с которыми у его империи заключен мирный договор. Тем более, что этот договор часто переходил из мирного в договор о сотрудничестве. Конечно, недалеко отсюда были расположены системы каких-то разумных, которые последнее время очень сильно воевали с жуками. Но они здесь все просто не появлялись. Слишком уж далеко была эта территория в зоне, контролируемой архами. Аккуратно продолжая движение среди камней, Курракхан почувствовал, что след стал еще сильнее, словно он приблизился практически вплотную к цели. Удивленно гадая о том, кто же мог явиться в эту зону, Советник вывел свой корабль из-за очередного камня. Сенсорный комплекс так явно спроецировал запах чужого корабля, что кур не выдержал и сорвал со своей головы контактные усики. Перед ним стоял тот самый корабль. Но это не был корабль «Архов». И более того, этот корабль стоял направленный на собой часть в его сторону, так словно ждал его, поняв, что он попался в ловушку. Куур сразу же переключил защиту на максимальное значение и попытался развернуть свой крейсер, чтобы скрыться за камнем. Но резкий удар плазменных орудий корабля противника не оставил ему никаких шансов. Сгустки плазмы прожгли силовое поле его крейсера и точно так же прожгли огромную дыру в его живом корабле. Разум Куура Ракхана охватила резкая волна боли, ведь он как пилот был связан со своим кораблем через нервное окончание. Он закричал, пытаясь скинуть с себя контактные усики, объединявшие его нервную систему с нервной системой корабля. Но противник не оставлял ему шансов. Новая порция плазменных сгустков прожгла еще пару больших дыр в его корабле, заставив советника упасть на пол и забиться в приступе болевых спазмов. Боль была настолько жуткой, что Чиракс просто не выдержал и потерял сознание. Что происходило дальше, советник не знал. Да, это не имело значения. Ведь он провалил задание императора. И, скорее всего, его семья будет следующим блюдом на столе императорской семьи. Королевский руй Королева-мать задумчива класснула своими жвалами. Сейчас ей очень хотелось вцепиться в холку кому-нибудь из находящихся поблизости архов-тактиков. Только она отлично понимала, что возле нее сейчас остались самые верные. Те самые, которые служат ей уже не один десяток лет. Раздражению королевы-матери было вполне понятное объяснение. Ведь только что от нее вышел арх, который командовал кораблем-разведчиком, отправленным в одну из соседних систем для поиска нужных для корабля города роя ресурсов. Но он вернулся, как только смог совершить прыжок, вырастив растение, позволяющее ему это сделать. И сразу же бросился с докладом королеве-матери. Она отлично понимала то, что его рассказ больше похож на какую-то сказку. Но ведь когда-то она за сказки принимала информацию про возможность предсказывать будущее. Значит, это тоже могла быть не сказка. Ведь в том, что можно предсказывать будущее, она уже сама убедилась. Рассказал ей этот капитан об одном странном событии в той системе, куда прыгнул. Согласно приказу королевы матери. Появившись в системе, этот корабль-разведчик тут же постарался спрятаться среди глыб близлежащего астероидного поля. Зачем он это сделал? Да затем, что никому из находящихся поблизости крупных райов архов категорически не хотелось видеть корабли-разведчиков Великого Королевского Роя на своей территории. Они таким образом старались как-то ограничить их Рой в ресурсах. Это, естественно, раздражало — Но сейчас ей было не до этого. Слишком уж шокирующая была информация. Этот корабль-разведчик, когда углубился в астероидное поле, принялся проверять камни на наличие нужных ресурсов для корабля города. Внезапно его сенсорный комплекс обнаружил, что в систему вошел астероид улей одного из несильно многочисленных райов архов. Этот рой не представлялся особого интереса для королевы-матери. Его территория находилась немного в стороне от той, которая ее интересовала. Поэтому пока что зоны их интересов территории этого роя не касалась. Но то, что произошло дальше, выходило за все рамки понимания королевы-матери. Согласно информации арха, командующего кораблем-разведчиком, вошедший в систему астероид тули практически не задерживаясь, снова разогнался и прыгнул. Вы себе такое представляете? Он сразу же разогнался и прыгнул. Как такое возможно? Он не стал ждать, пока вырастет новое растение гиперпривода. Даже разведчик был вынужден болтаться в той системе почти одну часть цикла, пока вырастил нужно ему растение до определенной величины. Несмотря на все свое раздражение от этой информации, королева-мать продолжала задумчиво клацать своими жвалами. Сейчас ей было о чем подумать. Ведь все архи были вынуждены зависеть именно от роста этого растения. Но если существовала такая возможность совершать подряд несколько прыжков, да даже два, то эта технология должна быть у ее роя. Ведь сейчас ее дети находились на голодном паке из-за того, что в этой системе практически не было ресурсов, И им приходилось уничтожать собственные астероиды Ульи, чтобы снабдить ресурсами арха -архут. Как только она представила, что этот громадный корабль может делать подряд хотя бы два прыжка, она даже приподнялась, не скрывая своего удивления и восхищения. Такая технология действительно должна была принадлежать ее Рою, ведь тогда она действительно сможет поставить на колени всю галактику. Никто не сможет спрятаться от нее и ее мести. Этот трой, который сделал такую гадость, заманив их в пустую систему, первым понесет наказание от гнева королевы-матери. Сейчас она тщательно обдумывала полученную информацию. Теперь она знала, что зарой обладает такой странной, но такой важной технологией. Ее очень сильно интересовало то, откуда они ее взяли. Ведь если бы кто-то из Архов додумался до подобного... то, скорее всего, об этом сейчас знали бы все. Используя свои способности, когда-то подстегнутые употреблением мозга той самой миролюбивой расы, которая посмела в один прекрасный день просто умереть, она уже знала то, что все архи используют один и тот же набор технологий. Только ее рой отличается от других тем, что она когда-то догадалась об использовании способностей, подстегиваемых мозговой жидкостью этих странных существ. Именно благодаря им сейчас у нее и ее роя был Хаархут, который боялись все остальные раиархов. Ведь по своей сути это был огромный корабль, на котором находились десятки, а то и сотни тысяч особей их роя. Его тяжелое вооружение было способно за один выстрел уничтожить два-три астероида Улья довольно крупного размера. И это не считая того, что она могла таким же выстрелом уничтожить даже астероид улей королевского роя. Именно благодаря тому, что этот корабль был построен не жуками ее роя, а одной с виду такой слабой расой Да, потом она, естественно, разрешила своим детям сожрать всех представителей этой расы. Ну, Во-первых, им очень хотелось есть. Во-вторых, их категорически не хотелось, чтобы они построили подобный корабль еще для кого-нибудь. Но сейчас ей нужно было как-то отрешиться от воспоминаний, которые все время лезли к ней в голову. Королеве матери нужно было решить вопрос с этими самыми преступниками, которые посмели скрывать настолько важную технологию от всех остальных. Нет, в данном случае королева мать абсолютно не интересовали все остальные. Ее интересовало то, по какому праву они скрыли эту информацию от ее роя. Сейчас она уже точно знала, какой рой будет следующим для атаки рха Архута. ведь ей нужно получить необходимую информацию. Поэтому ей нужно сделать так, чтобы такие прыгучие корабли, которые были у того самого роя, не вздумали сбежать из системы, когда в нее придет рха Архут. Только как это можно сделать, она еще не решила. И сейчас старательно об этом размышлял Ее корабли-разведчики уже сообщили о том, где располагается территории, контролируемая этим роем. Она гневно щелкнула жвалами, запрашивая жука-тактика информацию о том, насколько выращено это растение, позволяющее кораблю прыгать через гиперпространство. Потому что от этого сейчас зависело то, сможет ли РХАРХУТ именно сейчас достигнуть нужной системы. Но жук-тактик вынужден был ответить отрицательно, так как растение еще не достигло нужного размера. Тогда королева-мать принялась планировать операцию по захвату этой технологии. Сейчас ей предстояло все как следует продумать, ведь надо сделать так, чтобы у противника не было ни единой возможности вырваться из системы. К ее размышлениям тут же подключились все имеющиеся на борту корабля «Жуки-тактики». Сейчас они, как один громадный вычислительный центр, тщательно просеивали поступающую информацию, и выводили различные вычисления для того, чтобы исключить любые нюансы, которые могли отрицательно сказаться на предстоящей операции. Через два месяца центральная система территории одного среднего и довольно малочисленного роя подверглась нападению главного материнского корабля Великого Королевского Роя — Рхаархута. Этот рой никогда не составлял конкуренцию для королевских раев, ведь он был довольно малочислен Да и территории его были не слишком богаты на ресурсы, поэтому никакой крупный рой особо не претендовал на них. Просто не было никакого смысла. Именно из-за этого для их королевы-матери было огромным шоком, когда в их систему ввалилась эта громадина. Пока она пыталась понять, что происходит, и поднять на защиту своих территорий все имеющиеся у нее силы, с арха стартовали целое полчища малых и средних кораблей, которые на огромной скорости принялись преследовать пытающиеся уйти астероиды ульи, хозяев системы. Молодая королева этого роя отлично понимала то, что она никак не сможет противостоять подобному вторжению. И поэтому скомандовала всем своим астероидам ульям «Уходите из системы». Это была стандартная процедура проигравшего роя. Обычно победитель не преследовал уходящие астероиды ульи, потому что удовлетворился тем, что захватил. Но только не в этот раз. Жуки тактики Великого Королевского Роя мгновенно локализовали самый крупный астероид Улей, на котором находилась королева-мать этого Роя. И вся сила королевского Роя обрушилась именно на этот астероид. Десятки тысяч рикторов и скаатров волнами захлестнули его и рядом находящиеся астероиды Улья, уничтожая все, до чего могли дотянуться их лазерные лучи. Следом за ними шли более крупные корабли, которые плазменными ударами старались повредить двигательную систему астероидов-ульев и тем самым блокировать их возможность к разгону. Один за другим астероиды этого малого роя останавливались полностью обездвиженными и не имеющими никакой защиты. Наконец, та же судьба постигла и астероид-ули королева матери этого роя. Как только это произошло, В их сторону направился сам Рхаархут. Ему было достаточно просто надвинуться на этот астероид Улей. Он поглотил его так, как поглощил ранее собственные астероиды Ульи, чтобы насытить свое вечно голодное брюхо ресурсами. Только в этот раз создалось впечатление, что этот корабль при захвате астероидов Ульев радостно урчит от того, что поглощает корабли врагов. Несмотря на то, что на этих кораблях находились тысячи архов, они ничего не смогли сделать. Ведь их захлестнули сотни тысяч архов с этого гигантского корабля. Бой был слишком неравным. И буквально пару часов спустя, в покое королевы-матери великого королевского роя, ее гвардейцы приволокли королеву-мать только что полностью уничтоженного роя. Такого раньше не происходило. Только иногда, когда какой-нибудь рой претендовал на новое звание и таким образом занимал его место. Но сейчас происходило что-то вообще несусветное и непонятное. Великий королевский рой мог просто отпугнуть малый рой и занять его территорию, вынудив таким образом передвинуться куда-нибудь еще. Но сейчас произошла именно атака, направленная на полное уничтожение малого роя, так как именно этого и добивались все корабли Великого Королевского Роя, старательно уничтожая двигательную систему астероидов ульев Малого Роя. Когда королева-мать цепилась своими жвалами в загривок младшей королевы-матери и перекусила ей шею, в ее мозг хлынут целый поток воспоминаний и информации. Таким образом, королева-мать пыталась перенять нужную ей технологию. Через некоторое время она резко встряхнулась и отбросила в сторону от себя обезглавленное тело младшей королевы-матери. Ее радостное стрекотание подхватили десятки тысяч архов по всему рха Ведь они только что узнали ту самую тайну, которая подарит им власть над этой галактикой. Теперь и главный корабль сможет прыгать несколько раз подряд через самые различные системы. Более того... Теперь ни один рой не избегнет наказания за то, что не приносит великому королевскому рою ресурсы в дар. Но это будет намного позже, когда растение будет выращено заново, ведь сейчас для этой последней атаки оно было снова сожжено. Королева-мать действительно не скрывала своей радости, ведь она не только получила новую информацию о том, что есть такая технология, она получила информацию о том, где находится несколько систем очень богатых ресурсами. Более того, эти системы населены разумной жизнью. И именно эти представители разумной жизни научили представители этого роя пользоваться этой своеобразной технологией. У королевы-матери сразу возникла мысль о том, а какие еще технологии могут быть у той разумной расы? Что еще они скрывают от королевы-матери великого королевского роя? — Возможно, ей нужно самой у них поинтересоваться. Серпентейра. Едва ее корабль снова вошел в ту самую систему, где она тогда перехватила такую стратегически важную для империи серпентейров информацию, она улыбнулась. Какое-то странное ощущение в ее душе подсказывало молодой серпентейре о том, что ей нужно снова вернуться в эту самую систему. Возможно, она сможет все же разгадать загадку, которую здесь обнаружила. Но для этого ей нужно было тщательно спрятать свой новый корабль. Девушке пришлось действительно, как и говорил ее любимый дедушка, вернее прадедушка, заново учиться управлять кораблем. Ведь этот корабль был почти в шесть раз больше того, к которому она привыкла. Благодаря всем модификациям она могла им также управлять в одиночку. Корабль был полностью автоматизирован и напичкан новейшими ремонтными боевыми дроидами. Несмотря на его размер, этот корабль был очень хорошо защищен и вооружен. Про его главный калибр девушка вообще боялась заикаться. Эти две осадные мартиры могли спокойно превратить в расплавленные угольки даже такой крупный корабль, как тяжелый крейсер. А линкору «Архов» могли нанести несопоставимое с жизнью повреждения. Аккуратно разбросав по системе спутники шпионы, девушка, как и прошлый раз, постаралась укрыть свой корабль среди камней астероидного поля. Только в этот раз ей пришлось искать укрытие понадежнее, ведь кораблик-то был немного покрупнее. Аккуратно заведя корабль в укрытие, девушка решила, что ей остается теперь только ждать. Конечно, верхом ее мечтания было бы снова попасть на подобную встречу. Вот тут бы она постаралась не упустить тот самый неизвестный корабль. Но такие чудеса не случаются в жизни простых искателей приключений. Теперь ей оставалось только ждать. Но к этому процессу она уже привыкла. А в процессе происходящего Диана принялась вспоминать то, как она снова уходила на свободную охоту. Как плакала ее мама. как крепился и пытался подбодрить ее отец. Дед, старательно изобразил свою сердитость возмущения возмущение ее поведением, сразу же постарался скрыться в задних комнатах и большого дома. Ведь она уже заслужила высшую награду империи. Так что ей еще надо? Хотя ее младшая сестренка, следившая за стариком, сообщила ей о том, что он плачет в задней комнате. Они словно прощались с ней навсегда. Диана их вполне понимала, ведь неизвестно, чем закончится ее очередная свободная охота. Возможно, удача отвернется от нее, и она просто наткнется на астероид улей, который просто завалит в нее своими истребителями. Всякое может случиться. Прадед, как обычно, удалился на свой камень и сейчас пытался там дремать. Но Диана, взлетая, заметила, что он смотрит на нее и словно тянется к ней. Таким образом военнослужащие отдавали честь уходящему на задание товарищу. Девушка с большим трудом сдержала слезы. Несколько дней она просто привыкала к своему новому кораблю, после чего сразу же направилась ту самую систему. Что именно ее туда тянуло, девушка сказать не могла. Но какое-то странное предчувствие толкало ее именно туда. Сейчас, когда она уже находилась на месте, Все предчувствия молчали. Начался процесс ожидания. Чло время, девушка ждала и высматривала достойные цели для своего корабля. Ведь теперь ей было не с руки гоняться за легкими разведчиками. Да и не догнала бы она их просто. Несмотря на все свои модернизированные двигатели. Один раз в систему все-таки заскочил тот самый маленький разведчик, который, быстро разогнавшись, исчез из системы. это единственный вид кораблей у архов, который мог себе позволить такие маневры. Серпентери уж давно выяснили то, почему этот кораблик мог совершать такие прыжки. Ведь выращенный гиперпривод до среднего размера, на этом корабле просто не успевал полностью выгореть во время одного прыжка. И таким образом они могли его использовать два или три раза подряд, если системы находились рядом. Внезапно спутники шпионы, сообщили о том, что в системе появился какой-то корабль. Едва девушка подняла данные сенсорных комплексов, как замерла от удивления. Это был тот самый неизвестный корабль, принадлежащий к странной расе Чираксы. Той самой расе, которой общались с архами. Девушка тут же напряглась и постаралась активировать полностью весь корабль, заняв место капитана. Сейчас перед ней появился тот самый шанс. Только возникает закономерный вопрос. Зачем он здесь? Она внимательно проверила все данные сенсоров. Корабль зашел в систему и остановился. Он словно ждал кого-то. Но вот кого? В прошлый раз на встречу с ним прибыл тяжелый крейсер «Архов». Но тогда ей удалось уничтожить этот крейсер и, соответственно, архи так и не получили сообщения от представителя этой расы. Возможно, сейчас они снова прибыли сюда, именно для продолжения этих самых переговоров. Но что будут делать архи, если их корабль связной не вернулся назад? Не пошлют ли они навстречу какой-нибудь корабль помощнее, например, линкор или же астероид тулей? Пока Диана терялась в догадках, Корабль Чужаков, до этого времени висевший на одном месте, внезапно вздрогнул и медленно двинулся вперед. Обратив внимание на пискнувший сенсорный комплекс, девушка тут же напряглась. Корабль сначала двигался в сторону центра системы, а потом, словно вынюхивая, двинулся в сторону, где находился сейчас корабль Дианы. Он шел ровно след в след, точно так же, как шел ее корабль. Создавалось ощущение о том, что он, как неизвестный зверь, вынюхивает ее след и пытается обнаружить логово, где она притаилась. Понимая, что он, скорее всего, попытается войти точно тем же образом, каким она заходила в это укрытие, девушка развернула свой корабль и приготовилась открыть огонь. К сожалению, она совершенно не знала защитное свойство этого корабля. Именно поэтому она приготовила весь главный калибр для ведения боя. Для начала она собиралась ударить из тяжелых плазменных орудий, и только если они не пробьют его защитное поле, она сразу же собиралась ударить из тех двух гигантов, которые были установлены ей на военной базе. Почему-то у девушки даже не возникало мысли о том, что эти два гигантских орудия тоже не смогут пробить защиту этого корабля. Она больше думала о том, что же она потом будет собирать от этого корабля, после того, как удар из этих двух плазменных мортир его просто размажет по камням. Спустя час этот корабль из «Щейка» действительно вышел точно по следу от ее корабля в укрытии между громадными астероидами. И оказался прямо перед носом ее корабля, попав в прицел ее главного калибра. От неожиданности девушка застыла буквально на мгновение, пытаясь осознать происходящую ситуацию. Видимо, для противников подобное положение тоже было удивительным, так как его корабль тоже застыл без движения. Но в отличие от ее корабля он был гораздо меньше, почти в три раза. Но это еще ни о чем не говорило. Но, видимо, это говорило что-то пилота этого корабля, так как он тут же попытался развернуть свой корабль и скрыться за ближайшим камнем. Именно его рывок и стал тем самым спусковым сенсором для Дианы, которая скомандовала огонь для своего главного калибра. Два плазменных сгустка от тяжелых орудий на огромной скорости вонзились в силовое поле, окружающее корабль чужака. Первый сгусток вонзился в это поле и потух одновременно с собой, уничтожив и само силовое поле. Второй же сгусток прожег борту этого корабля довольно большую дыру. У девушки создалось впечатление о том, что этот корабль в тот самый момент, когда в него попала плазма, дернулся так, словно был живой. Ну, как дернулся бы живой организм, когда его кладут на раскаленную сковороду. От неожиданности Диана зажмурила глаза, но автоматически скомандовала огонь для второй пары тяжелых плазменных орудий. Еще два сгустка вонзились в уже ничем не защищенный борт корабля — также прожигая в нем огромные дыры. Сейчас корабль чужака по какой-то странной ассоциации напоминал огромную незнакомую рыбу, которая была выброшена на берег. Какие-то странные рывки его корпуса были похожи на агонию живого организма. Спустя некоторое время корабль замер, и у девушки создалось точное впечатление о том, что он, словно потерявший сознание разумный организм, Сейчас находится в шоке от того, что ему нанесены такие страшные раны. Девушка медленно вытерла мгновенно покрывшийся холодным потом лоб. «Ну вот, Диана, ты хотела с ним встретиться». «Ты встретилась», — тихо прошептала девушка сама себе, пытаясь хоть немного успокоиться. «Давай встряхнись, нам еще надо вытащить того, кто внутри». Приведя немного себя в чувство такими вот своеобразными уговорами, девушка направилась на борт вражеского корабля, прихватив с собой десяток боевых дроидов, которые тут же радостно, цокая своими лапами, побежали по всем коридорам чужака. Странным показалось то, что на борту практически отсутствовала система внутренней защиты, и Диане понадобилось буквально 20 минут для того, чтобы найти единственного пассажира, и, видимо, пилота этого странного корабля. Он лежал без сознания в странном кресле, словно переплетенный какими-то нитями, произрастающими из самого кресла. Судя по перекошенной морде и сведенными судорогой лапам, ему не слабо досталось. Скорее всего, этот корабль действительно был продуктом биотехнологий, и пилот был частью его, а точнее подключал свою нервную систему к самому кораблю. Эта технология была настолько странной и удивительной, что девушка, недолго думая, решила захватить с собой и сам корабль. Естественно, сначала она утащила с собой пилота, которого тут же заперла в спасательной капсуле. На эти капсулы нужно было отдельно обратить внимание. Дело в том, что эти капсулы у серпентейров были своеобразны. Всякое бывает в жизни — Бывало и такое, что пилот погибшего корабля должен был провести в космическом пространстве довольно длительный срок, начиная с нескольких часов, заканчивая годами. Естественно, что никто не рассчитывал на такие временные рамки. Именно поэтому в спасательных капсулах, разработанных в империи серпентейров, была предусмотрена процедура гибернации, а точнее заморозки. То есть разумный, попавший в эту капсулу в случае сработавшего сигнала о старте этой капсулы, сразу же замораживался. Мало ли что могло произойти в космическом пространстве. Бывали случаи, когда обнаруживали таких вот плавающих в космосе пилотов, которые покинули свой корабль несколько лет назад. Это был стопроцентный шанс того, что живой организм выживет. Главное, чтобы кто-нибудь нашел эту капсулу. Кроме того, военные империи придумали таким капсулам дополнительное применение по спасению жизни тяжело тяжелораненых товарищей или по транспортировке пленных. Сейчас девушка запихнула потерявшего сознание пришельца в одну из таких капсул и сдернула рычаг, обозначавший старт капсулы. Прямо на ее глазах внутренний иллюминатор этой капсулы покрылся льдом. Объект был заморожен. Теперь ей нужно было решить, каким образом она собирается доставить его корабль. Вопрос был очень интересный. Так как этот корабль, несмотря на свои небольшие размеры, все же не влезал в трюм ее корабля, то для того, чтобы решить этот вопрос, ей придется повозиться. Внимательно осмотрев корабль чужака и посмотрев на имеющиеся в ее распоряжении корабль, Диана обратила внимание на то, что как ее корабль имеет плоскость, так и корабль «Чужака» довольно плоский и похож на какую-то глубоководную рыбу. Таким образом, она могла пристыковать корабль «Чужака» к своему кораблю снизу, создав таким образом какую-то сборную конструкцию. Главное, чтобы корпус корабля «Чужака» вошел в окружность гиперпространственного пузыря, который создаст гиперпривод ее корабля. Но, судя по его размерам, все должно было получиться. Сейчас нужно было закрепить этот корабль как следует. Девушка принялась за работу. Главное, что в этом ей очень усиленно помогали те самые ремонтные дроиды, которых она взяла с военной базы с запасом. Особенно ее выручали четыре конструкционных дроида, которые могли вести работы в открытом космосе на обшивке корабля. Именно благодаря им Диане довольно быстро удалось выполнить свой план. Закончив свою работу, девушка еще раз перепроверила данные сенсоров спутников-шпионов, чтобы убедиться в том, что в системе нет никого постороннего. После чего она аккуратно вывела свой корабль, который сейчас представлял представлялся себя своеобразный бутерброд с рыбой, и начала разгон. Из-за дополнительного веса время разгона увеличилось практически в два раза. Но сейчас это ее не беспокоило. Главное было достигнуть территории империи серпентейров — Там она могла обратиться к любому патрульному кораблю за помощью. Она отлично понимала то, что сейчас, благодаря своей награде, она имеет военное звание командура и благодаря ему может отдавать приказы ниже стоящим офицерам. Но только ее корабль успел разогнаться как следует, в систему вошел астероид улей Архов. Видимо, он прибыл сюда для того, чтобы встретиться с этим кораблем. И сейчас, заметив уходящий корабль серпентейров, который тащил на своем корпусе своеобразный трофей в виде корабля-чужака, сразу же начал разгоняться вслед за ним. Несмотря на то, что он все же выпустил следом за кораблем Дианы пять десятков своих истребителей, которые принялись тут же пытаться догнать ее корабль, сам астероид Улей тоже старался не отставать. У девушки создалось такое впечатление, что этот астероид Улей собирается прыгнуть следом за ней. Это означало то, что с этим астероидом Ульем что-то не так. Обычно такие корабли прыгали за вольными охотниками только в том случае, если их наводили корабли-разведчики. И они примерно могли локализовать систему цель, куда прыгал преследуемый корабль, идя таким образом на перехват. Дело в том, что большие корабли Архов могли делать только один прыжок. Сделать хотя бы два прыжка подряд они не могли по одной простой причине. Растение, заменяющее в них гиперпривод, сгорало во время прыжка. И чтобы совершить новый прыжок, его нужно было вырастить заново. Именно поэтому девушка сильно удивилась тому, что этот астероид улей так целенаправленно принялся ее догонять. Ведь его скорость не позволяла этого сделать. Как он собирался ее догнать? Тем более, что, видимо, жук-тактик, находящийся на этом корабле, понял, что его истребители не успеют догнать ее корабль до того момента, как он прыгнет в гиперпространство. Поэтому истребители потянулись обратно к своему носителю. И сейчас в этой системе два корабля участвовали в своеобразной гонке. Корабль «Ди-Ане» пытался быстрее уйти в гиперпространство, отягощенное своеобразным трофеем. Астероид «Ули» пытался догнать преступника и не дать ему унести трофей. Девушка отлично понимала то, что сейчас очень сильно рискует. Ведь если этот корабль может совершать хотя бы два прыжка одновременно, то у нее большие проблемы. Ведь уже известно, что корабли архов передвигаются по гиперпространству немного быстрее, чем корабли серпентейров. С чем это могло быть связано, ученые так и не смогли выяснить. Поэтому девушка понимала, что если ее корабль выйдет в другую систему, между ней и преследующим его астероидом Ульем расстояние будет гораздо меньше, чем сейчас, и у его истребителей будет возможность его догнать. Сейчас весь расчет девушки был на то, что она собиралась единым прыжком достигнуть пограничных систем империи серпентейров. Если ей повезет, то в той системе будет достаточно патрульных кораблей, чтобы справиться с ним, которые с большой радостью поучаствуют в драке. К сожалению, сама она в драке участвовать не сможет, именно из-за того, что у нее на борту очень важный трофей. Главное — суметь каким-то образом объяснить происходящее пограничникам. Если она зайдет в систему практически одновременно со астероидом Ульем, то объяснять ничего не придется. Но если она войдет немного раньше, то эти объяснения могут затянуться и подставить таким образом ее корабль под удар преследователей. Ведь на месте преследующих ее архов девушка бы постаралась сделать все, чтобы этот трофей не попал в руки ученых их империи. Если сейчас в этой системе они могли попытаться просто отбить чужака, то в пограничных системах империи серпентеров они явно постараются ее уничтожить вместе с этим кораблем. Когда ее корабль уже выходил в гиперпространство, девушка заметила, что астероид Улей так и не сбросил скорость, продолжая ее набирать. Судя по всему, этот астероид Ули действительно собирался совершить второй прыжок подряд. Но такого же просто не может быть. Девушка задумалась, если этот корабль действительно войдет за ней в пограничную систему, и она там встретит пограничников, то ей надо будет предупредить командира этих кораблей, что этот Улей особый. Его нельзя полностью уничтожать. Его должны изучить ученые империи, так как подобное свойство астероидов Улейфархов может стать смертельным сюрпризом для флота Империи Серпентейров. Потому что все знают, что эти астероиды ули делают только один прыжок, и чтобы совершить следующее, им нужно провести в системе от нескольких недель до месяцев. И ожидая подобного поведения от астероидов-улефархов, снабженных таким устройством, которое позволяет им делать несколько прыжков подряд, военный флот Империи Серпентейров будет очень сильно удивлен, когда внезапно на него навалится астероиды ульярхов, которые должны сейчас где-то задержаться. Войдя в пограничную систему «Империи» через четыре дня, девушка сразу же включила максимальное ускорение и сенсорный комплекс на максимальную частоту. Сейчас ей нужно было срочно обнаружить хоть один или пару боевых кораблей «Империи». В системе кто-то должен был быть. «Ты чего так светишься?» — внезапно по открытой частоте обратился к ней кто-то, явно спрятавшийся в засаде. «Выключи свой сенсор! Всю эскадру засветишь! Откуда вас таких пришибленных набирают?» Внимание всем пограничникам, находящимся в этой системе. Девушка не стала дальше рассматривать систему, а просто включила открытую частоту, так как сейчас ей было не до партизанщины. «Следом за мной идет астероид Улей!» Приготовиться к бою. Предупреждаю сразу. Этот астероид Улья необычный. Приготовиться к захвату астероида Улья. Дело важности имперского уровня. Управление разведки империи. Приготовиться к бою. Повторяю. Да не орит и так, внезапно вклинился в эфир другой, более серьезный голос. Что за астероид такой за тобой идет? «Неужели в виде кусочка мяса? Почему мы должны его захватывать?» Этот астероид Ули сделал два прыжка подряд в гиперпространство. Не сдержавшись, рыкнула в ответ Диана. «И сколько еще прыжков он сможет сделать, я не знаю. Мне достаточно и того, что он будет здесь с минуты на минуту. Я вынуждена спасать свой груз, так что эти архи очень хотят его уничтожить». — Ну, то, что ты что-то там у них цащил, это мы уже заметили, — с легким смешком хмыкнулся тот же грубый голос. — А вот то, что ты говоришь про астероид улей, это уже что-то странное. Такого же не бывает. Астероиды ульи не прыгают по два раза. — Этот прыгает, — не выдержав, — заорала на оппонента девушка. — Могу переслать телеметрию. И советую не проверять это, иначе он уйдет. Я не шучу. Дело уровня имперский. — Да приняли мы уже, приняли! — вклинился в ее разговор какой-то третий и довольно уставший голос, который тут же оживился. — А вот и наш гость. — Давай вали ко всем демонам, теперь наша очередь играть в игры. Как только он это выкрикнул, девушка заметила, что в систему следом за ним ввалился астероид улей. Он не стал долго раздумывать, а, заметив ее корабль, сразу же включил свое максимальное ускорение и выпустил истребители. Но в этот раз корабль Диана был хоть и ближе к нему, но у этого астероида Ули возникла очень большая проблема. Сбоку из астероидного поля выходила полная пограничная эскадра, готовая к бою. С ее стороны также уже выдвигалась волна истребителей, которая шла на перехват ее преследователей. Видимо, ее груз был очень необходим для архов, так как их истребители, даже попав под огонь перехватчиков-пограничников, не стали менять курс. Естественно, что пограничники не подпустили их к убегающему кораблю вольного охотника. Сейчас им нужно было полностью обездвижить астероид улей. Ведь захват улей — это не так-то легко. Но эти ребята были профессионалами своего дела. Если было нужно захватить астероид улей, то они его захватят. Пока корабль Диана разгонялся, она видела, что корабли пограничников — Окружили астероид Ули и старательно долбили по нему из всех своих орудий, стараясь уничтожить всю защиту и обездвижить сам корабль. Видимо, архи поняли, что попали в ловушку и попытались, развернувшись, уйти. Этим они только подтвердили информацию от вольного охотника, чем вызвали еще больше ярости и остервенения со стороны пограничников. Ведь сейчас они сами видели то, что этот астероид Ули собирается разогнаться и уйти из системы. Этого они ему позволить не могли. Поэтому перед самым прыжком девушка увидела, как пара истребителей, разогнавшись на максимальной скорости, просто протаранили двигатели астероида Улья, нанеся ему таким образом повреждения и заставив сбросить скорость. Девушка едва не расплакалась. Представив себе реакцию семей этих двух погоничников, которые пошли на такое ради империи. Но потом, когда ее бортовой Искин проанализировал произошедшее, то она увидела, как практически перед самым столкновением от истребителей отделились спасательные капсулы. Это означало, что пилоты могли выжить. Сейчас ей нужно было лететь дальше. Но ввиду последних событий девушка хотела найти какое-нибудь сопровождение. Желательно из боевых кораблей империи. Через пару часов ее корабль исчез из этой системы во вспышке гиперпространства. Причувствие не обмануло девушку, и в очередной раз Диане удалось сорвать хороший куш. Ведь она не только прихватила корабль чужака, а еще и заманила астероид Улиарха в ловушку. Пограничник обязательно укажет ее в своем донесении о захвате. Кроме того, этот корабль Архов стоит гораздо дороже. Главное, чтобы ученые разобрались в том, как он мог делать несколько прыжков подряд. Но это теперь не ее дело. Теперь ее немного беспокоило то, что уж очень часто ей так везло. Как говорил ей прадед, не надо зазнаваться. Если она подумает, что настолько везучая, что ей все можно, то в следующем вылете она погибнет. Именно об этом он ей пытался рассказать за день до отлета с родной планеты. Сейчас девушка отлично понимала, что в ближайшее время ей категорически не рекомендуется пересекать границу и залетать на территорию архов. Ведь если она еще хоть раз в ближайшее время сунется на территорию архов, неприятности не избежать. Закон равновесия никто не отменял. И это несмотря на ее модернизированный корабль. Но, видимо, в этот раз везение по какой-то непонятной причине продолжало сопровождать девушку. Через неделю, войдя в другую систему империи серпентейров, Девушка заметила находящуюся поблизости эскадру боевых кораблей. Эти корабли словно тренировались, активно маневрируя. Видимо, какой-то из молодых офицеров, которого назначили командовать эскадрой, практиковал свои знания и нарабатывал опыт взаимодействия у экипажей. Ну что ж, дело нужное. Только сейчас девушке было необходимо, чтобы ей выделили охранение. Ведь груз был слишком важен. Кем более что она переживала по поводу этого гостя, находящегося в спасательной капсуле. Ведь она абсолютно не знала, как он может отреагировать на подобное заключение. Может быть, для него это вполне нормально, вроде в ванны с горячей водой. Хотя вроде бы по внешнему виду он имел отношение к холоднокровным, разумным. И в таком случае такой способ перевозки мог его даже убить. Девушка тут же попыталась вызвать командира этой эскадры. назвавшись полным именем и званием. Но и здесь ее ожидал сюрприз. «Кого я вижу?» Внезапно на экране связи возникла знакомая молодая серпентейра, в которой Диана узнала принцессу Шуария, с которой вместе сидели тогда у директора департамента разведки. «Какие теперь дела привели в приграничную систему героя империи? Расскажи мне про свои новые похождения!» Диана видела, что девушка просто шутит и радостно улыбается. А вот присутствующие за ее спиной офицеры старались как-то удивленно заглянуть в экран для того, чтобы увидеть так называемую «живую легенду империи». Ведь они действительно никогда не слышали о том, чтобы орденом огненного змея награждали невоеннослужащего. «Приветствую вас, ваше высочество!» Постаралась как можно вежливее поприветствовать царственную особу Диана, хотя и явно не хватало той самой гибкости позвоночника в шейном отделе, которыми так отличались придворные серпентейры. Да вот опять решила пробежаться по территории Амархов. «Думаю, может, еще что-то интересное найду для департамента разведки». При ее последних словах лицо принцессы внезапно стало серьезным. Она резко скосила глаза в сторону, видимо, проверяя показания сенсоров, которые явно показывали ей то, что корабль Дианы везет какой-то груз, прикрепленный к нему снаружи. — Командор Диана! — внезапно перешла принцесса на деловой тон. — Как я понимаю, ваш трофей особенный. И потому я предлагаю сопроводить вас до центральной планеты для того, чтобы передать его в департамент разведки. — Надеюсь, вы не будете против такого сопровождения, как моя эскадра. — Заодно мои офицеры и потренируются сопровождать особо важные грузы. Ей ничего другого не оставалось, как просто подтвердить свое согласие. Правда, она совершенно не ожидала того, что здесь будет сама принцесса, и что сопровождать ее будет целая боевая эскадра. Но, видимо, принцесса быстро сообразила важность ее груза и решила сразу же оградить ее от лишних взглядов. Едва согласие Диана было получено, Корабли эскадры сразу же окружили его плотным ордером, который принялся сопровождать его корабль дальше по территории империи. «Нет. но ну вы мне объясните, как такое возможно?» Уже второй час разорился директор департамента, не скрывая своего гнева. «Мои агенты абсолютно не могут никакой информации добыть на территории архов. Толку от этих рейдов нет никакого. А эта девчонка...» которая даже не прошла полноценного обучения, уже второй раз притаскивает такие трофеи, от которых у моих экспертов глаза на лоб лезут. Как такое возможно?» Этот пожилой серпентир, не скрывая своих эмоций, метался по кабинету, разбрасывая все попадающиеся ему под руку предметы в разные стороны. Единственное, кого он старательно огибал, это были сама Диана, стоявшая рядом с ней принцесса Шуария, которая, как и обещала, сопровождала девушку до самого кабинета директора департамента разведки. Диана, конечно, подозревала, что директор департамента будет немножко эмоционально реагировать на то, что она ему притащит. Но такой реакции она от него явно не ожидала. Он был буквально в бешенстве. Орал, швырялся всякими предметами, отбрасывал в сторону стулья, Перевернул стол в своем кабинете. Диана уже начала переживать за его психическое состояние. Но когда повернулась в сторону принцессы, чтобы попытаться уточнить у нее, что они сейчас будут делать, то заметила, что девушка как-то радостно по-детски улыбается, глядя на эти эмоции. Потом она вспомнила то, что директор департамента имел какое-то отношение к семье правящей династии. Похоже, что он был каким-то их родственником. Возможно, принцесса уже когда-то в детстве видела подобную реакцию своего родственника. И происходящее сейчас часы ее так забавляло, что она совершенно забывала о том, что происходит вокруг. Эта мысль настолько поразила Диану, что она перестала переживать о директоре департамента. Видимо, у него подобное было в порядке вещей его характера. Когда прошло где-то полтора часа, и директор департамента наконец-то выдохся, он смог спокойно среагировать на присутствие в его кабинете посторонних. Хотя, если честно говорить, посторонняя здесь была только одна Диана. Нет. Ну, кто-нибудь мне все-таки объяснит? Не скрывая своей грусти и разочарования, с трудом пытаясь отдышаться, проговорил старый Сен-Петейр. Как она это делает? Почему мои специалисты, которые прошли такие тренировки, ничего не могут добыть? А она раз и приволокла. Да еще как приволокла. Прибила к своему кораблю скобами и как какую-то дичь притащила. Ты что, его так тащила через всю зону архов? Судя по тому, что последний вопрос был направлен напрямую к Диане, она подняла голову и невинно посмотрела на директора департамента разведки. — А как еще я могла его сюда доставить? По-детски надула она губы и попыталась отвернуться от него. Ведь он у меня в трюм-то не влазил. Что мне с ним было делать? оставить его там если он вам не нужен давайте я его от волоку обратно что словно получив мощного пинка под зад взвился со своего места только усевшийся туда директор департамента разведки я тебя отволокку его обратно ты смотри взяли моду огрызаться и у кого научились только у нее видимо всплеск эмоций настолько взял под контроль разум директора департамента разведки что он, совершенно не задумываясь, принялся тыкать пальцем в присутствующую в кабинете принцессу, которая тут же постаралась сделать тот же самый невинный вид и принялась обиженно хлопать ресницами. «Я вас научу субординации», — продолжал разоряться директор департамента разведки на двух молоденьких серпентейр, сидящих перед ним с невинным видом. «Опыта ноль, зато вредности и наглости немерено. Откуда вы их только берете?» — Ну, наверное, они ее берут от нас с тобой, — внезапно раздался довольно спокойный голос, который, словно ведро холодной воды, сразу же остудил накал страстей в кабинете. Диана медленно повернулась, так как от этого голоса по спине пробежали мурашки. Ведь она уже догадывалась о том, кто стоит сзади нее. В действительности сзади нее стоял пожилой Серпентеев довольно ухоженном, хотя и не новом военном костюме. Он грустно смотрел на беснующегося в кабинете директора департамента разведки. Аккуратно скосив глаза в сторону на принцессу, Диана заметила, что та действительно подкупилась, старательно отводя глаза в сторону. Сейчас она не пыталась изображать из себя маленькую девочку. Она была ей. Потом, не выдержав молчания, она просто медленно приблизилась к нему и ткнулась лбом ему в плечо. Пожилой серпентер медленно провел рукой по ее волосам, словно поглаживая ее, после чего легонько челкнул по нос. — Что же это вы такие молодые и такие глупые? Император Шарк-Марух, а это был именно он, медленно прошел в середину кабинета и обвел присутствующих внимательным взглядом. — Довели старика до нервного срыва. Что мне теперь с ним делать? Его же теперь даже на пенсию не отправишь, он оттуда сбежит. «Сбежи что-то от вас», — тяжело выдохнул директор департамента разведки и медленно сел на свое место. «Вы же меня везде найдете и там покоя не дадите». «Ладно, не бушуй», — император медленно положил на его плечо руку, словно успокаивая старого друга. «Лучше объясни мне, что именно здесь у тебя произошло такого, что ты так орешь?» «Тебя слышно даже в императорском дворце. Мне уже доложили, что у тебя тут какая-то бойня происходит». «Ты хоть своих подопечных не пугай, что ли?» «Тут не заорешь!» Старый серпентер тяжело выдохнул и показал на виновницу торжества. «Ты знаешь, что учудила вот эта красотка?» «Да-да, именно она!» «Та самая, которую ты наградил орденом огненного змея!» Она назло всем взяла, вернулась на территорию архов и целенаправленно устроила охоту на представителей расы чераксов, тех самых союзников архов, которых мы так старательно в последнее время ищем. Ты представляешь себе подобную наглость? Более того, она умудрилась захватить их корабль и притащила его сюда. После этого ты хочешь, чтобы я не орал? У меня сотни, тысячи агентов, которые ничего сделать не могут. А это раз и приволокла. Причем второй раз подряд. Вот что мне с ней делать? «А-а-а», — понимающе протянул император, — внимательно рассматривая девушку, которая не знала, куда деться от его серьезных глаз. — Так это сама Диана? — Что же этого девушка? — Вас нагрудили орденом огненного змея, а вы даже не соизволили прибыть во дворец на награждение. От стыда Диана не знала, куда деваться. Только сейчас она вспомнила о том, что эту награду вручает личный император и только в императорском дворце. она занималась своими делами и категорически проигнорировала то, что ей необходимо в ближайшее время явиться во дворец для получения награды лично из рук императора. Я вот прилетела, тихо пробормотала девушка, пытаясь хоть как-то исправить ситуацию. Просто как-то так по пути получилось заглянуть к архам. Внезапно раздавшийся хохот двух пожилых серпентейров заставил девушку вздрогнуть и посмотреть на них недоуменным взглядом. Император и директор департамента разведки хохотали, не скрывая своих эмоций. Она даже не ожидала того, что император может так абсолютно не сдерживаясь смеяться, как обычный серпентейр. Они с принцессой удивленно переглядывались до тех пор, пока император и его старый друг постепенно не успокоились. «Нет». «Ну, ты представляешь, какая нахалка!» — повернулся император к своему старому товарищу и показал на Диану. «Она, оказывается, сюда летела. Ну, случайно по пути заглянула на территорию архов. Ну, а там также случайно напоролась на корабль чераксов. Бывает. Ты разве так не думаешь?» Директор департамента просто не смог ничего ответить и снова залился хохотом. Девушка сейчас тоже хотела смеяться. так как понимала, насколько глупо звучало ее объяснение. Немного погодя, когда два пожилых серпентейра насмеялись вдоволь, император взял с Дианой обещание о том, что она в ближайшие пару дней посетит дворец для получения полагающихся ей наград, после чего распрощался и, забрав свою дочь, отправился в Освояси. Только через два дня, когда Диана все-таки преодолела свою робость и пришла ко дворцу за своей наградой, Она поняла, что имел в виду император, когда сказал, что ей нужно забрать полагающиеся ей награды. Когда она подошла к пропускному пункту, стоявшие там гвардейцы смотрели на нее с некоторым удивлением. Ведь на ней был одет уже привычный боевой комбинезон вольного охотника. Но едва она себя назвала, как отношение гвардейцев кардинально поменялось. Присутствующий караунг мгновенно взял оружие на изготовку, а офицер вытянулся перед ней так, словно перед ним был сам император. Гаркнув ее имя в имеющейся у него на руке терминал, он предложил ей следовать следом за ним. Такое торжественное сопровождение, издали похожее на конвой, привлекало к ней внимание. Соответственно, находящиеся поблизости серпентейры тут же собирались, чтобы понять, что же происходит. Когда девушка вошла в главный тронный зал, Там уже было полно народа. Император и его дочь сидели на положенных местах. Рабея Диана медленно приблизилась к трону императора и постаралась как можно тщательно изобразить армейскую выправку, старательно копируя стоявшего рядом с ней гвардейца. Увидевший происходящее император как-то паотически улыбнулся и подмигнул. Диана не знала, что именно он хотел этим сказать, но результат был лицо Она смогла немного расслабиться и успокоиться. Но это было только до тех пор, пока не вышел Герольд, который принялся объяснять причины этого собрания. Как оказалось, они собрались там специально, чтобы чествовать героя империи. Когда прозвучала эта фраза, все присутствующие принялись ошеломленно оглядываться. Когда прозвучало имя девушки и информация о том, что она совершила уже не один подвиг ради империи, все присутствующие принялись теперь уже разглядывать ее. и некоторые разглядывались довольно плотоядными взглядами. Судя по всему, это были те самые придворные, у которых были еще неженатые сыновья. Точно такими же взглядами Диану рассматривали жены соседей, приехавшие к ней в гости, когда она прилетела домой в первый раз. Но это было только начало, когда прозвучало пронаграждение огненным змеем Герольт продолжил кричать. Оказалось, что в результате второй вылазки она не только раздобыла секретнейшие данные и образцы техники союзников архов, она сумела заманить с осаду пограничного флота экспериментальный астероид улей архов нового поколения. Теперь у ученых империи много работы. Император принял решение награнить ее за вторую удачу и результативную вылазку на территорию архов вторым огненным змеем. Все присутствующие встретили это объявление гробовым молчанием. Ошеломление длилось довольно долго. Такого в империи еще не бывало. Еще ни разу никого не награждали двумя огненными змеями подряд. Тем более в ее возрасте. она с большим трудом проглотила ставшую вязкой слюну через пересохшее горло. Она такого ужаса не могла себе даже представить. Ведь теперь ей просто не дадут прохода. она собиралась лететь домой, чтобы там отдохнуть, пока успокоятся архи. Девушка стояла, словно парализованная, пока император приблизился к ней и нацепил на ее костюм полагающиеся ей знаки, обозначавшие ее награждение двойным огненным змеем. Потом он взял из рук принцессы какой-то еще значок и прицепил ей на плечо. Девушка, аккуратно скосив взгляд, стала медленно краснеть. Это было обозначение военного звания «старший командор», которое приравнивалось к адмиралу эскадры. Принцесса Шуария, видимо, заметив ошеломленное состояние девушки, предложила ей пройти вместе с ней в следующий зал. Как оказалось, в том зале уже был накрыт банкетный стол в честь награждения нового героя. И в этом не было ничего удивительного, ведь этот орден вручался очень редко и только за особые заслуги перед империей. Но идущая в последнее время война настолько стала обыденным делом, что этот орден практически никому не вручался. По крайней мере, на памяти самой Дианы. Когда они подошли к банкетному столу, принцесса посоветовала ей взять бокал с легким вином, которое не сильно пьянило, но утоляло жажду. Видимо, девушка отлично понимала ее состояние, поэтому пыталась помочь. Как только Диана смогла смочить горло, то тут же попросила шепотом принцессу не оставлять ее наедине с этими кровожадными чудовищами. Когда принцесса попросила у нее объяснить ей смысл этих слов, девушка просто кивнула в сторону крутящихся вокруг нее придворных. Видимо, в ее словах было что-то очень сильно рассмешившее принцессу, потому что она принялась звонко смеяться. Ее смех сразу же привел ко вниманию самого императора, который приблизился и спросил причину такого веселья. Немного успокоившись, принцесса шепотом передала ему слова девушки. Теперь уже веселился сам император. Чуть позже к ним присоединился и директор департамента разведки, который в действительности оказался родным дядей принцессы и братом императора. Постепенно императорская семья отделилась от гостей и забрала вместе с собой героя. Девушка была им за это благодарна, ведь она уже устала старательно избегать столкновений с молодыми серпентейрами, имеющими гвардейские нашивки, которые старательно пытались обратить внимание молодой девушки на себя. Сначала посиделки в узком кругу императорской семьи начались из воспоминаний императора о той самой картине, которую он застал в кабинете директора департамента разведки. Когда они все рассмеялись, он продолжал рассказывать историю уже про Диану, которая своеобразно отреагировала на желание придворных женить своих детей. Теперь уже вовсю смеялся и веселился директор департамента разведки. Потом они все принялись уговаривать саму Диану рассказать про ее приключения на территории Архов. А вот ее рассказ был не очень веселым. Брата императора, как настоящего разведчика, интересовались самые различные подробности. Особенно ее замечания по поводу поведения корабля чераксов который словно ищейка вынюхивал расположение ее суд. Только сейчас девушка поняла, почему именно его так интересуют эти подробности. Ведь если у врагов будут такие возможности к выслеживанию, то от них просто так не спрячешься. Они сразу будут видеть, где расположена засада. Если эти технологии будут переданы архам, то про вольную охоту на их территориях можно просто забыть. Архи просто будут уничтожать всех вольных охотников. Немного погодя, закончив свои воспоминания, Диана поинтересовалась судьбой замороженного ею чурака. Оказалось, что он вполне жив и здоров. Сейчас с ним работают эксперты разведки. Но это ее уже не касалось. Немного погодя, когда она закончила расспрашивать про судьбу Трофеев, и директор департамента разведки снова принялся высказывать ей за ее безумство, император просто предложил ему забрать эту девчонку в свой департамент. Услышав подобное предложение, Диана едва не облилась вином, а принцесса принялась звонко смеяться. Когда император не выдержал и поинтересовался такой смешливостью, принцесса просто предложила ему представить себе, как его родной брат будет принимать очередной отчёт у своего полевого агента Дианы. Едва император представил себе эту картину в виде вылетающих в окно стульев и вопли его брата, то тоже принялся хохотать. Потом к нему также присоединилась вся его семья. Зато его родной брат, директор департамента разведки, сидел, старательно изображая из себя обиженного, но через некоторое время тоже принялся смеяться. Через несколько минут, когда он смог говорить, директор департамента разведки сказал, что не сможет ее взять тебе по одной простой причине. Он не хочет остаться с одним полевым агентом, который его просто доведет до безумия. В общем, весь вечер Диана провела вместе с членами императорской семьи. Как оказалось, они были не настолько напыщенными и вели себя как вполне обычные веселые серпентейры. По окончании вечера император поинтересовался тем, что она собирается делать в ближайшее время. Девушка с самым серьезным выражением лица ответила императору, что собирается сейчас немного отдохнуть от произошедшего. так как для нее это тоже было довольно напряженно. Поэтому собирается отправиться домой и какое-то время просто провести со своей семьей. Видимо, эта мысль совпала с какой-то идеей самого императора, потому что он только согласно покивал головой, а потом даже поддержал, когда девушка грустно констатировала тот факт, что теперь ей покоя не видать из-за второго награждения. Император пообещал что-нибудь придумать. Распрощавшись с императорской семьей, Диана тут же отправилась на свой корабль, так как намеревалась сразу улететь домой. Выполняя рекомендации, которые дала принцесса перед тем, как они попрощались, девушка старательно заблокировала свои контакты, надеясь на то, что успеет сбежать из этой системы до того, как все эти благородные мамаши и папаши с их сынками бросятся на нее охотиться. Когда она разблокировала свои контакты после ухода ее корабля в гиперпространство, оказалось, что у нее больше 300 звонков. И девушки ничего другого не оставалось, как просто покачать головой. Интересно, насколько бы она их всех интересовала, если бы продолжала оставаться простым вольным охотником? Но сейчас у нее был другой вопрос. Она летела домой и сейчас переживала по поводу того, как отреагируют ее родные на ее столь быстрое возвращение. Ведь едва прошло полтора месяца после того, как она улетела из дома. Но как она не размышляла на эту тему, ответы должны были дать только ее родные. И она сейчас с каждой минутой приближалась к ним.